Часть пятая По уходе Розанны я прежде всего приступил к третьей попытке приподняться с песку, но мистер Франклин остановил меня. — Это мрачное убежище имеет свои преимущества, — сказал он. — Мы можем быть уверены, что здесь никто нам не помешает. Останьтесь на своем месте, Беттередж, мне нужно поговорить с вами. Между тем, как он говорил... Я не спускал с него глаз, стараясь отыскать в сидевшем подле меня мужчине сходство с тем мальчиком, которого я знавал когда-то. Но мужчина решительно сбивал меня с толку. Я мог бы до утра смотреть на мистера Франклина, а все не пришлось бы мне увидеть его детских розовых щечек, его нарядной маленькой курточки. Он был теперь бледен а нижняя часть лица его, к величайшему моему удивлению и разочарованию, покрылась вьющуюся темною бородой и усами. Живая развязность его манер была, конечно, весьма привлекательна, но ничто не могло сравниться с его прежнюю грациозную непринужденностью. Вдобавок он обещал быть высоким и не сдержал своего обещания. Правда, он имел красивую, тонкую и хорошо сложенную фигуру, но рост его ни на один дюйм не превышал того, что обыкновенно зовут средним ростом. Короче сказать, он был неузнаваем. Время все изменило в нем, пощадив только его прежний открытый, светлый взгляд. По нем только и узнал я, наконец, прежнего любимца и уже дальше не пошел в своих исследованиях. — Добро пожаловать в родное гнездышко, мистер Франклин, — сказал я. — Тем приятнее вас видеть, сэр, что вы несколькими часами предупредили наши ожидания. — Мне нужно было поторопиться, — отвечал мистер Франклин. — Я подозреваю, Беттередж, что в эти последние три или четыре дня за мной присматривали и следили в Лондоне и потому, желая ускользнуть от бдительности одного подозрительного иностранца, я, не дожидаясь после обеденного поезда, приехал с утренним. Слова эти поразили меня. Они мигом напомнили мне трех фокусников и предположения Пенелопы, будто они злоумышляют против мистера Франклина Блэка. «Кто же следил за вами, сэр, и с какой целью?» — спросил я. — Расскажите-ка мне о трех индийцах, которые приходили сюда нынче, — сказал мистер Франклин, не отвечая на мой вопрос. — Легко может быть, Беттередж, что мой незнакомец и ваши три фокусника окажутся принадлежащими к одной и той же шайке. — Как это вы узнали, сэр, о фокусниках? — спросил я, предлагая ему один вопрос за другим, что сознаюсь, обличала во мне весьма дурной тон. — Но разве вы ждали чего-нибудь лучшего от жалкой человеческой природы, читатель? Так будьте же ко мне снисходительнее. — Я сейчас видел Пенелопу, — отвечал мистер Франклин. Она-то и рассказала мне о фокусниках. Ваша дочь, Беттередж, всегда обещала быть хорошенькую и сдержала свое обещание. У нее маленькие ножки и маленькие ушки. Неужели покойная миссис Беттерридж обладала этими драгоценными прелестями? — Покойная Беттерридж имела много недостатков, сэр, — отвечал я. — Один из них, с вашего позволения, состоял в том, что она никаким делом не могла заниматься серьезно. Она была скорее похожа на муху, чем на женщину, и ни на чем не останавливалась. — Стало быть, мы могли бы сойтись с ней, — отвечал мистер Франклин. Я сам не останавливаюсь ни на чем. Ваше Остроумие Беттерадж, не только ничего не утратило, но, напротив, выиграло с слитами. Правду сказала Пенелопа, когда я просил ее сообщить мне все подробности о фокусниках. «Спросите лучше у батюшки, он расскажет вам лучше меня», отвечала ваша дочь. «Он еще удивительно свеж для своих лет и говорит, как книга». Тут щеки пенелопы покрылись божественным румянцем, и, несмотря на все мое уважение к вам, я не мог удержаться, чтобы... Догадайтесь сами. Я знал ее еще ребенком, но это не уменьшает в моих глазах ее прелестей. Однако шутки в сторону. Что делали тут фокусники? Я был недоволен своей дочерью. Не за то, что она дала мистеру Франклину поцеловать себя, пусть целуют сколько угодно, а за то, что она вынуждала меня повторять ему ее глупую историю о фокусниках. Нечего делать, нужно было рассказать все обстоятельно. Но веселость мистера Франклина мгновенно исчезла. Он слушал меня, насупив брови и подергивая себя за бороду. Когда же я кончил, он повторил вслед за мной два вопроса, предложенные мальчику главным магом, и повторил, очевидно, для того, чтобы лучше удержать их в своей памяти. «Не по другой какой-нибудь дороге, а именно по той, которая ведет к этому дому, поедет сегодня англичанин». «Имеет ли его англичанин при себе?» — Я подозреваю, — сказал мистер Франклин, вынимая из кармана маленький запечатанный конверт, что его означало вот это, а это, Беттерридж, означает не более не менее, как знаменитый желтый алмаз дядя моего Гернкасля. — Боже праведный, сэр! — воскликнул я как попал в ваши руки алмаз нечестивого полковника? В завещании своем нечестивый полковник отказал его моей двоюродной сестре Рахиле как подарок ко дню ее рождения, отвечал мистер Франклин, а отец мой в качестве дяди на душеприказчика поручил мне доставить его сюда. Если бы море, кротко плескавшееся в ту минуту на дюнах, Вдруг высохло перед моими глазами, явление это поразило бы меня никак не более, чем слова мистера Франклина. «Алмаз полковника завещен мисс Рахили», — сказал я, — «и ваш отец, сэр, был его душеприказчиком, а ведь я пошел бы на какое угодно пари, мистер Франклин, что отец ваш не решился бы дотронуться до полковника даже щипцами». Сильно сказано, Беттередж. Но в чем же виноват был полковник? Впрочем, ведь он принадлежал скорее к вашему поколению, нежели к моему. Так сообщите же мне о нем все, что вы знаете, а я расскажу вам, каким образом отец мой сделался его душеприказчиком и еще кое-что». В Лондоне мне пришлось сделать о моем дяде герн Касли и его знаменитом алмазе не совсем благоприятные открытия. Но я желаю узнать от вас, насколько они достоверны. Вы сейчас называли моего дядю нечестивым полковником. пошарьте в своей памяти, старый друг, и скажите, чем заслужил он это название? Видя, что мистер Франклин говорит серьезно, Я рассказал ему все, и вот вам сущность моего рассказа, который я повторяю здесь в видах вашей же собственной пользы, читатели. Прочтите же его со вниманием, иначе вы совсем растеряетесь, когда мы доберемся до самой середины этой запутанной истории. Выкиньте из головы детей, обед, новую шляпку, словом, что бы там ни было. Попытайтесь забыть политику, лошадей, биржевые курсы и клубные неудачи. Надеюсь, что вы не обидитесь моею смелостью, ведь это делается единственно для того, чтобы возбудить ваше благосклонное внимание. Боже мой, разве не видал я в ваших руках знаменитейших авторов? И разве я не знаю, как легко отвлекается внимание читателей, когда его просит у них не человек, а книга? Несколько страниц назад я упоминал об отце моей госпожи, о старом лорде с крутым нравом и длиннейшим языком. У него было пять человек детей. Прежде всего родились два сына. Потом, много лет спустя, жена его опять стала беременна и три молодые леди быстро последовали одна за другою, так быстро, как только допускала то природа вещей. Госпожа моя, как я уже упоминал выше, была самая младшая и самая красивая из трех. Что касается до двух сыновей, старший Артур наследовал титул и владение отца своего». А младший, досточтимый Джон, получив прекрасное состояние, отказанное ему каким-то родственникам, определился в армию. Пословица говорит, дурная та птица, что хулит собственное гнездо. Я смотрю на благородную фамилию Герн Каслей, как на мое родное гнездо, и щел бы за особенную милость, если бы мне позволили не слишком распространяться о досточтимом Джоне. По моему крайнему разумению, это был один из величайших негодяев, каких когда-либо производил свет. К такому эпитету вряд ли остается что-нибудь прибавить. Службу свою начал он в гвардии, откуда вышел, не имея еще и 22 лет отроду, А почему, об этом не спрашивайте. В армии, видите ли, слишком строга дисциплина, что не совсем пришлось по вкусу досточтимому Джону. Тогда он отправился в Индию посмотреть, не будет ли там посвободнее, а также и для того, чтобы узнать походную жизнь. И в самом деле, нужно говорить правду, Своей безумной отвагой он напоминал в одно и в то же время бульдога, петуха-бойца и дикаря. По взятии Серингопатама, в котором он участвовал, он перешел в другой полк и, наконец, в третий. Тут он был произведен в подполковнике и вскоре после того, получив солнечный удар, вернулся на родину. Дурная репутация, которую он себе составил, затворила ему двери ко всем родным, а моя госпожа, тогда только что вышедшая замуж, первая объявила, конечно, согласие сэра Джона, что брат ее никогда не переступит через порог ее дома, Много было и других пятен на полковнике, из-за которых все избегали его, но мне подобает говорить только об одном – о похищении Алмаза. Ходили слухи, будто он овладел этим индийским сокровищем с помощью средств, в которых, несмотря на свою дерзость, он никак не решался сознаться, не имея нужды в деньгах, и справедливость требует это заметить. Не придавая им особенного значения, он никогда не пытался продать свое сокровище. Дарить его также не хотел и не показывал его ни одной живой душе. Одни говорили, что он страшился навлечь на себя неприятности со стороны военных властей. Другие, совершенно не понимая натуру этого человека, утверждали, будто он боялся лишиться жизни, если бы вздумал показать его. В этом последнем предположении была, быть может, своя доля правды, хотя несправедливо было бы подозревать его в трусости. Одно верно, что в Индии жизнь его дважды подвергалась опасности, и причиной этому был, по общему убеждению, лунный камень. Когда полковник вернулся в Англию, все стали от него отвертываться, опять-таки из-за лунного камня. Тайна жизни его вечно тяготела над ним, как будто изгоняла его из среды собственных соотечественников. Мужчины не принимали его в члены клубов. Женщины, которым он предлагал свою руку, а их было немало, отказывали ему. Знакомые и родственники, встречаясь с ним на улице, вдруг делались близорукими. Другой на его месте попытался бы оправдаться как-нибудь в глазах общества, но досточтимый Джон не умел уступать даже и в том случае, когда чувствовал себя неправым. В Индии он не расставался с алмазом, презирая опасность быть убитым. В Англии он хранил его также бережно, посмеиваясь над общественным мнением. Вот вам в двух чертах портрет этого человека. Беспредельная наглость и красивое лицо с каким-то дьявольским выражением По временам до нас доходили о нем самые разноречивые слухи Одни говорили, что он проводит свою жизнь в курении опиума и собирании старых книг Другие, что он занимается какими-то странными химическими опытами Третье, что он бражничает и веселится в грязнейших закоулках Лондона с людьми самого низкого происхождения. Во всяком случае, полковник вел уединенную, порочную, таинственную жизнь. Однажды и только однажды я встретился с ним лицом к лицу после возвращения его в Англию. Около двух лет до того времени, которое я здесь описывал, то есть за полтора года до своей смерти, полковник неожиданно посетил мою госпожу в Лондоне. Это случилось 21 июля вечером, в день рождения мисс Рахиль, когда в доме по обыкновению собрались гости. Слуга пришел сказать мне, что меня спрашивает какой-то джентльмен. Войдя в прихожую, я нашел там полковника. Худого, изнуренного, старого, оборванного, но по-прежнему неукротимого и злого. Подите к сестре моей», — сказал он, — «и доложите ей, что я приехал пожелать моей племяннице счастливых и долгих дней». Уже не раз пытался он письменно примириться с Миледи, и, по моему мнению, лишь для того, чтобы насолить ей. Но лично он являлся к ней в первый раз. У меня так и вертелось на языке сказать ему, что госпожа моя занята с гостями. Но дьявольское выражение лица его меня испугало. Я отправился наверх с его поручением, а он пожелал остаться в прихожей и ожидать там моего возвращения. Прочие слуги, выпуча на него глаза, стояли немного поодаль, как будто он был ходячая адская машина, начиненная порохом и картечью, которая могла неожиданно произвести между ними взрыв. Госпожа моя также заражена отчасти фамильным душком. «Доложите полковнику Гернкаслю», — сказала она, когда я передал ей поручение ее брата, «что мисс Верендер занята, а я не желаю его видеть». Я попытался было склонить ее на более вежливый ответ, зная презрение полковника к светским приличиям. Все было напрасно. Фамильный душок сразу заставил меня молчать. «Когда мне бывает нужен ваш совет, я сама прошу его у вас», — сказала Миледи. «А теперь я в нем не нуждаюсь». С этим ответом я спустился в прихожую, но прежде чем передать его полковнику, Возымел дерзость перефразировать его так. «Миледи и мисс Рахиль, с прискорбием извещая вас, что они заняты с гостями, просят извинения в том, что не могут иметь чести принять полковника». Я ожидал взрыва, несмотря на всю вежливость, с которой передан был мой ответ Миледи. Но, к моему величайшему удивлению, не случилось ничего подобного. Полковник встревожил меня своим неестественным спокойствием. Посмотрев на меня с минуту своими блестящими серыми глазами, он засмеялся. Но не изнутри себя, как обыкновенно смеются люди, а как-то внутрь себя, каким-то тихим, подавленным, отвратительно злобным смехом. «Благодарю вас, Беттередж», — сказал он. «Я не позабуду дня рождения моей племянницы!» С этими словами он повернулся на каблуках и вышел из дому. На следующий год, когда снова наступил день рождения мисс Рахили, мы узнали, что полковник болен и лежит в постели. Шесть месяцев спустя, то есть за шесть месяцев до того времени, которое я теперь описываю, Госпожа моя получила письмо от одного весьма уважаемого священника. Оно заключало в себе два необыкновенных известия по части фамильных новостей. Первое, что полковник, умирая, простил свою сестру. Второе, что он примирился с целым обществом, и что конец его был самый назидательный. Я сам питаю при всем моем несочувствии к епископам и духовенству, далеко не лицемерное уважение к церкви. Однако я твердо убежден, что душа досточтимого Джона осталась в безраздельном владении нечистого, и что последний отвратительный поступок на земле этого гнусного человека был обман, в который он вовлек священника. Вот сущность того, что мне нужно было рассказать мистеру Франклину. Я видел, что по мере того, как я подвигался вперед, нетерпение его возрастало, и что рассказ о том, каким образом Миледи выгнала от себя полковника в день рождения своей дочери, поразил мистера Франклина, как выстрел, попавший в цель. Хоть он и ничего не сказал мне, но по лицу его было видно, что слова мои встревожили его. Ваш рассказ кончен, Беттередж, — заметил он. Теперь моя очередь говорить. Но прежде, нежели я сообщу вам об открытиях, сделанных мною в Лондоне, и о том, как пришел я в соприкосновение с Алмазом, мне нужно узнать одну вещь. По вашему лицу, старина, можно заключить, что вы не понимаете, к чему клонится наше настоящее совещание. Обманывает меня ваше лицо или нет? — Нет, сэр, — отвечал. — Лицо мое говорит совершенную правду. — В таком случае, — сказал мистер Франклин, — я попытаюсь прежде поставить вас на одну точку зрения со мною. Мне кажется, что подарок полковника кузине моей Рахиле тесно связан с тремя следующими и весьма важными вопросами. — Слушайте внимательно, Беттередж и, пожалуй, отмечайте каждый вопрос по пальцам, если это для вас удобнее, сказал мистер Франклин, видимо, щеголяя своей дальновидностью, что живо напомнило мне то время, когда он был еще мальчиком. Во-первых, был ли алмаз полковника предметом заговора в Индии? Во-вторых, последовали ли заговорщики за алмазом в Англию? В-третьих, Знал ли полковник, что заговорщики следят за алмазом? И не с намерением ли завещал он своей сестре это опасное сокровище через посредство ее невинной дочери? — Вот к чему я вел, Беттередж, только вы, пожалуйста, не пугайтесь. — Хорошо ему говорить, не пугайтесь, когда он уже напугал меня. Если предположение его было справедливо... Мы должны были навеки проститься с нашим спокойствием. Нежданно-негаданно вторгался в наш мирный дом какой-то дьявольский алмаз, а за ним врывалась целая шайка негодяев, спущенных на нас злобой мертвеца. Вот в каком положении находились мы, по словам мистера Франклина Блэка. «Кто слыхал, чтобы в девятнадцатом столетии...» Век прогресса, и при том в стране, пользующейся всеми благами британской конституции, могло случиться что-либо подобное. Конечно, никто никогда не слыхал этого, а потому никто, вероятно, и не поверит. Однако я все-таки буду продолжать свой рассказ. Когда вас постигает какой-нибудь внезапный испуг, читатель, вроде того, который я испытывал в ту минуту, Не замечали ли вы, что, прежде всего, он отзывается в желудке? А раз вы почувствовали его в желудке, внимание ваше развлечено, и вы начинаете вертеться. Вот и я и начал молча вертеться, сидя на песке. Мистер Франклин заметил мою борьбу с встревоженным желудком или духом. Назовите, как знаете, а по мне так это решительно все равно». И, остановившись в ту самую минуту, как уже готовился приступить к своим собственным открытиям, резко спросил меня, да чего вам нужно? Чего мне было нужно? Ему-то я не сказал, а вам, пожалуй. Открою по секрету. Мне нужно было затянуться трубочкой и пройтись по Робинзону.